Энца больше никогда ничего ей не дарил. После ссоры с Джильолой, когда она рассказала все моего признания, мы видели его все реже. После того, как он блеснул в устном счете, Энца ужасно разленился, и учитель даже не допустил его к вступительным экзаменам в среднюю школу. Энца не расстроился, а наоборот обрадовался. Он записался в профессиональное училище, чтобы скорее пойти работать, хотя на самом деле он и так уже работал с родителями. Просыпался на заре и шел с отцом на овощной рынок или ездил по кварталу, торгуя деревенскими продуктами. Поэтому с учебой ему пришлось расстаться. Нам в конце пятого класса сказали, что мы обязательно должны учиться дальше. Учительница по очереди вызвала сначала моих родителей, потом родителей Джильолы, потом Лилы, И объяснила им, что вместе с экзаменами за начальную школу нам надо сдать и вступительные, и в среднюю. Я готова была выучить все, что угодно, лишь бы отец не отправил в школу мать, хромую, с косящим глазом, вечно раздраженную, а пошел сам. Он-то встречал в муниципалитете посетителей и умел разговаривать вежливо. Но мой план провалился разговаривать с учительницей отправилась мать и вернулась домой мрачнее тучи. «Учительница хочет денег. Говорит, нужны дополнительные занятия, потому что экзамен сложный». «А зачем он нужен, этот экзамен?» — спросил отец. «Чтобы она могла изучать латынь». «Зачем?» «Затем, что у нее хорошо с учебой». «А если у нее хорошо с учебой, зачем учительница заниматься с ней дополнительно за деньги?» «Чтобы учительница была лучше, а нам хуже». Они долго спорили. Сначала мать была против, а отец сомневался. Потом отец стал понемногу соглашаться, мать смирилась, стала меньше возражать. И, наконец, они разрешили мне сдавать экзамены, но все с тем же условием. Если я не буду учиться на отлично, они заберут меня из школы. А Лиле родители сказали нет. Нунция Чарула предприняла слабую попытку уговорить мужа, но он ничего не желал слушать и даже влепил Рино, когда тот сказал, что отец неправ, по щечину. Родители Лилы вообще больше не собирались ходить к учительнице, но та попросила директора их вызвать, и Нунции по поневоле пришлось опять тащиться в школу. Сеньора Оливьера в ответ на тихий, но решительный шепот испуганной женщины, объяснявшей, почему ее дочь не может продолжать учебу, нахмурилась и просто показала ей тетради Лилы. Великолепные сочинения, правильное решения самых трудных задач и даже рисунки, которыми восторгался весь класс. Насмотревшись на репродукции Джота, она могла, если постарается так здорово изобразить всяких принцесс с немыслимыми прическами в драгоценностях, потрясающих платьях и туфлях, каких никто из нас не видел ни в книгах, ни в кино, что они выглядели как живые. Но мать Лилы ничто не могло сбить с толку. Тогда сеньора Оливьера, потеряв терпение, потащила ее, словно непослушную ученицу, к директору. Нунция не поддавалась. Муж не разрешает, и все тут и твердила свое «нет» до потери сознания своего, учительницы и директора. На следующий день по пути в школу Лила, как ни в чем не бывало, сказала мне, «А я все равно сдам экзамен. Сама». Я ей поверила. Мы все знали, что запрещать ей что-либо бесполезно. Казалось, она сильнее всех нас, девочек, сильнее Энцо, Альфонса, Стефана, сильнее своего брата Рино, сильнее своих и моих родителей, сильнее всех взрослых, включая учительницу и даже карабинеров, которые могут кого угодно отправить в тюрьму. С виду хрупкая, она сметала с дороги любые преграды, умела переступать границы и никогда не переживала из-за последствий. В конце концов, Противники отступали, и им, пускай и против воли, приходилось с ней считаться.